Глава 19. н е о п р е д е л е н н о с т ь В плохих шпионских детективов загнанный в угол шпион, он же разведчик, сокрушает всех своих врагов при помощи железного кулака, пистолета, ножа, это д и э т п и побеждает. В хороших он тоже побеждает, только н е с к о л ь к о другим методом, не при помощи грубой силы, а при помощи ума.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 Желание занять чужое место, стремление заполучить чужих пациентов, попытка заметно ускорить свой карьерный рост — мотивов много, всех и не перечислить. Ну, Бог с ним с мотивами. Главное то, что у каждого человека, занимающего, пусть даже самый маленький пост, непременно сыщется хоть один завистник недоброжелатель. А у ж у профессора кафедры и заведующего отделением недоброжелателей этих должно быть много. Вывод напрашивался сам собой: заявить претензию или обозначить проблему, п р и д а т ь огласке то, что т р и м о в и р а т Снежков, Лычкин, б е з м е н ц е в а п ы т а е т с я скрыть неверно выставленный диагноз и вообще само их отношение к Данилову, оставляющее желать лучшего. хроновые, скажем прямо, отношения. Данилов твердо решил выступить во время профессорского обхода и очень надеялся на то, что его план увенчается успехом. Среди присутствующих главным образом он уповал на о р д и н а т о р о в и аспирантов, потому что с врачами из отделений все давно уже было ясно. Круговая порука и ничего более. Могут быть чьи-то посторонние глаза и уши. Аспирантам сординаторами вроде как не зачем подсиживать профессора или заведующего отделением. Они пока еще все равно не смогут занять их место. Но вот передать пикантную информацию тому, кто не замедлит е й воспользоваться, они могут. И т р и у м в и р а т это прекрасно понимает. Не даром же в последний раз профессор пришел к Данилову без своей обычной свиты, а только с заведующим отделением и л е ч а щ и м врачом.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 проявить, выразить свою вменяемость в одной-двух фразах, да еще так, чтобы в нее поверили не просто совершенно незнакомые люди, но люди заведомо п р е д в з я т о к тебе настроенные. Ты в их глазах обычный шизофреник, пациент отделения психиатрической б о л ь н и ц е Когда голова начинала болеть от дум, Данилов позволял себе о т в л е ч ь с я и наблюдал жизнь отделения, скучную в общем-то и очень предсказуемую жизнь.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 Больные хоть слушали то, что им говорилось. Саботаж лечения проходил успешно. Медсестры все как одна, не б л е щ у я щ и е умом, выполняли распоряжения врачей буквально. Сказано дать таблетки, убедиться, что они не остались в о рту больного, так и сделаем. А дальше уже не наше дело. д а н и л о в у даже не приходилось симулировать сонливость, ее и без таблеток навивала атмосфера царящая в отделении.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 Пройдут мимо, черт с ними. Тогда сразу же узнаешь от д а т и выписки. И если она еще не определена, то звонить Елене и просить забрать под расписку. Данилов думал свою думу, а Елена с в о ю Она сидела в кабинете и делала вид, что проверяет карты вызова. Старший врач продолжал болеть. Телефонный звонок вывел ее из оцепенения. н а в и ц с к а я слушает, сказала она в трубку.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 Разве не так? Я вас умоляю, сказала в слух Елена. Какие могут быть совпадения? Никаких. Вот уж повезло, ничего не скажешь. Влипло, как тот кур вощи или вощип. Какая разница? И так и с я к это п о л н а я жопа угодить между двух жерновов. С другой стороны, все, что не делается в этом лучшем и з м и р о в делается к лучшему.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 до злоупотребления служебным положением и регулярного созыва совещаний заведующих в нерабочее время. Во-первых, в центре не любит, когда кто-то из администрации совещается без их участия, а во-вторых, нечего ссылаться на не нормированный рабочий день у заведующих. В трудовом кодексе ясно написано чёрным по белому не нормированный рабочий день, особый режим работы, в соответствии с которым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 Не бог и весь, что, конечно, но Михаилу Юрьевичу хватит. Прицелится, раз дует, а там и остальные заведующие региона подтянутся, п о ч у в с т в у е т что пахнет жареным и подтянутся. Против ветра справлять малую нужду никому не охота. Ладно, план составлен, теперь главное расписать все в подробностях со ссылками и примерами.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 После третьего гудка откликнулся главный и сразу же удивился: а что по мобильному? Я ж е у себя. Согласно неписанным правилам вначале следовало звонить главному врачу в приемную и только после того, как Май Константиновна скажет, что его нет, перезванивать на мобильный. Здравствуйте, Михаил Юрьевич, на мобильный я звонил неспроста. Ух ты! Еще больше удивился главный врач. поняв намек на лету, неужели? Есть очень обоснованные подозрения, Михаил Юрьевич подтвердил а Елена. При встрече расскажу. И когда мы встретимся, Михаил Юрьевич не любил откладывать дело в долгий ящик. Когда скажете, ответила Елена, то о чем мы говорили готово. Но предпочтительнее сделать это. Я все понял, перебил главный врач.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 е л е н а вышла из кабинета и первым делом направилась в с т о л о в у ю Оттуда, заглядывая во все помещения, кроме туалетов и комнаты отдыха водителей, в которой неизменно пахло н о с к а м и н е д е л ь н о й давности и вообще всегда, сколько ты с ними не бейся, был настоящий свинарник. Диспетчерской рассказал анекдот, выслушал два ответных и в е р н у л а с ь к себе добивать проклятые карты вызова. Многие врачи писали карты прямо в машине, на ходу, и от этого их и без того испорченные, постоянные п и с а н и н о й почерки становились совершенно нечитаемыми. Елена уже устала повторять на пяти минутках, что все нечитаемое трактуется органами и инстанциями как не написанное, а значит и не сделанное.